Глава 56 Вот, видите, доктор тычет пальцем в экран монитора. Это темное пятнышко, ваш ребенок. Я киваю все еще не в силах поверить, что это правда. Там, на экране, отчетливо виден маленький комочек, появление которого я ждала долгие годы. Теперь он там, а я здесь, не в состоянии справиться с эмоциями. Плачу, стирая слезы со щек, и снова плачу, потому что не могу удержаться. Патологии в развитии не вижу, пока все в полном порядке. Угрозы для беременности тоже нет. Плодное яйцо крепко прикреплено к стенке. Но вы все же постараетесь поберечься наставляет врач. Витамины я вам пропишу. Питание сбалансированное, насколько позволяет токсикоз в первом триместре, разумеется. Добавляет уже с улыбкой. Я лишь киваю болванчиком и перехватываю салфетку, чтобы вытереть гель с еще плоского впалого живота. Поверить не могу, что там у меня ребенок, пока я чувствую его только сильнейшим токсикозом, который воспринимал за банальное недоедание и стресс. Доктор, а то, что я так ела все это время, не повлияет на ребенка? Ответ на этот вопрос волнует меня больше всего, ведь я сама того не подозревая, могу навредить малышу. Думаю, нет, главное дальше так не продолжайте. И успокоительные парапейте, чтобы больше не нежничать. Я не буду. Обещаю скорее себе, чем врачу. Точно, не буду. Отлично, я напишу вам рекомендации. Пока врач что-то пишет в моей карте, я с улыбкой смотрю перед собой и думаю, что пора менять свою жизнь. Записаться в бассейн и на курсы беременных. Купить книжку о беременности и детях. А еще больше гулять и попытаться не думать о прошлом. Мне ведь можно в бассейн? Уточняю у доктора. Да, можно. Кивает он. «Вам вообще все можно в разумных пределах. Занимайтесь спортом, гуляйте. Ешьте, заряжайтесь позитивными эмоциями. Делайте то, что вам хочется. Вот рекомендации. Если что, звоните». Я беру листочек у него из рук и улыбаюсь. Благодарю за осмотр и прощаюсь, покидая кабинет. Уже на улице вспоминаю, что не задала слишком много вопросов. Но сдерживаю себя от звонка. Вряд ли доктор, у которого таких мнительных пациентов сотни, обрадуется, если я начну звонить ему каждый час. Сегодня Оля отпустила меня одну. От Мне гораздо легче, и я перестала быть беспомощной. Поэтому вызываю такси с приложения и жду, когда оно приедет. Дверь клиники за моей спиной открывается. Я оборачиваюсь и вижу доктора, который только что меня осматривал. Думаю, стоит ли подходить к нему. Тем более, что он явно собрался кому-то звонить. Простите, наконец нахожу в себе силы обратиться к нему. Я могу спросить у вас? Да? Он радушно улыбается. И я забыла просто там в кабинете спросить. Виновато говорю. Как часто мне приходить на осмотры? Там в листочке я все написал. В идеале раз в две недели. Но если вам нравится со мной общаться, можете приходить хоть каждый день. Я чувствую, как мои щеки покрываются румянцем а на лице блуждает идиотская улыбка. Определенно, она появилась, потому что я чувствую себя глупой. Но почему не прочитать все рекомендации до конца? Извините, я просто не дочитала. Ничего страшного. Доктор снова улыбается. Я действительно не против, чтобы вы приходили каждый день. Хорошо, что от необходимости отвечать меня спасает прибывшая машина такси. Я тактично прощаюсь и позорно сбегаю от разговора который мне показался флиртом. Дома меня ждет тщательный расспрос от Толя. Она перехватывает меня у порога, тянет на кухню и, усадив за стол, спрашивает. «Ну что, беременна?» «Да». Улыбаюсь и кладу снимки УЗИ и рекомендации на стол. «А я говорила!» восклицает она и хлопает в ладоши. «Говорила ведь, что ты беременна. Ехали, Ярка, поздравляю! Ты так давно этого ждала!» После радостных воплей и разговоров по душам повисает неуловкая пауза. Оля молчит и не задает вопросы, которые ее, безусловно, интересуют, и на которые я пока не могу дать ответов. А еще я пока не знаю, что мне делать дальше. Как быть с деньгами, которых теперь потребуется немало? Устроиться на работу я не смогу из-за беременности. Можно, конечно, рассчитывать на помощь от государства, ведь здесь платят неплохие деньги, но их не хватит на все потребности. Брать деньги у Оли мне неудобно. О чем задумалась, спрашивает подруга. Ты аж побледнела. Я выдавливаю себя улыбку и честно говорю. О деньгах думаю. Я и так здесь за твой счет живу, а теперь... Я на работу хотела устроиться, но, видимо, не выйдет. Господи, да успокойся ты, отмахивается Оля. Я тебя к себе в магазин возьму консультантом, хочешь? Плачу я очень хорошо, а работы не так много. К тому же тебе я разрешу сидеть на рабочем месте и отлучаться на обед. Правда, возьмешь? Ну, конечно. Что за глупости? Ты же мне как сестра родная. Мы вместе столько пережили. Спасибо тебе. Я обнимаю подругу за плечи и чувствую какое-то дикое облегчение. Я смогу быть полезной, зарабатывать денег и быть не лишней в доме подруги. Хотя, если честно, меня слегка напрягает то, что я вынуждена жить солей. У нее, конечно, пока никого нет. Она свободная мать-одиночка. Но так ведь будет не всегда. Не хочу, чтобы она стеснялась привести мужчину в собственный дом, о чем тут же ей сообщаю. Господи, вот даже не думай об этом, смеется подруга. Если я захочу привести мужика, так тебе и скажу, а вообще... Она делает паузу. Нахрена мне мужик, которого звать домой должна я? Мы смеемся. Я окончательно расслабляюсь оля права она не из стеснительных если захочет привести кого-то домой с легкостью попросит меня побыть в своей комнате и не мешать ей устраивать личную жизнь это я в таких делах прав она стесняшка а она кремень